Молча всматривалась я в страшное лицо Маркуса. Наступила минута, когда я уже не осмеливалась даже взглянуть на него. Мне казалось, что я читаю на нем грозный приговор. Сденко сидел в уголке и, как ребенок, играл с цинабром, продолжая петь. Время от времени он прерывал свое пение и говорил, что мы... Мучаем Альберта, что нельзя мешать ему спать, что он видел его таким в течение целых недель, и что Альберт отлично проснется сам. Уверенность Юродиова терзала Маркуса. Он не разделял ее. Я же страстно хотела верить Сденко, и оказалось, что предчувствие меня не обмануло. У него был божественный дар предвидения. Ангельская вера в истину. Наконец мне показалось, что непроницаемое лицо Маркуса слегка смягчилось, нахмуренные брови раздвинулись, рука его задрожала, потом сжалась в кулак. Он глубоко вздохнул, отнял ухо от груди моего сына, Того места, где, быть может, разбилось его сердце, хотел что-то сказать, но не сказал, видимо, боясь напрасно обнадежить меня. Снова наклонился, стал слушать, весь затрепетал, откинулся назад и вдруг зашатался, словно готовый испустить дух. «Надежды нет!» — вскричала я, схватившись за голову. «Ванда! Ванда!» — глухо проговорил Маркус. «Ваш сын!» Жив и, не выдержав страшного напряжения, исчерпав до предела свое внимание, мужество, тревожное участие, мой героический и нежный друг упал, как подкошенный на землю около Сденко. Возволнованная этим воспоминанием, графиня Ванда умолкла и лишь через несколько минут продолжила свой рассказ. Мы провели в пещере несколько дней. За это время силы и здоровье вернулись к моему сыну с поразительной быстротой. Но Маркус, удивляясь, что не находит у него ни органического повреждения, ни резкого изменения жизненно важных функций, тем не менее был испуган суровым молчанием, а также искренним или притворным безразличием, с каким он относился к изъявлениям нашей радости, к необычности своего положения. Альберт полностью потерял память. Погруженный в мрачную задумчивость, он тщетно и молчаливо пытался понять, что происходит вокруг него. Я же знаю, что единственной причиной его болезни, последовавшей за ней катастрофы, было горе, не столь нетерпеливо, как Маркус, ждала возврата мучительных воспоминаний Альберта о его любви. Впрочем, Маркус и сам признавал, что только этим забвением прошлого и можно объяснить столь быстрое восстановление физических сил. Тело Альберта оживало за счет разума столь же быстро, сколь быстро оно надломилось под болезненным воздействием мрачных мыслей. «Он жив и, несомненно, будет жить», — говорил мне Маркус. «Но вот рассудок его». Быть может, помучился навсегда. «Выведем его как можно скорее из этого подземелья», — отвечала я. «Воздух, солнце, движение не могут не пробудить его от этого душевного сна. А главное, избавим его от этой уродливой невозможной жизни», — говорил Маркус. Она-то и убила его. Разлучим его с этой семьей, с этим обществом. Они противоречат всем его инстинктам. Отвезем его к друзьям и общение с ними».